Глава 42. Джоук стал каким-то тихим. Не сразу, нет. Но вот уже несколько недель кот ловил себя на том, что общается с ним исключительно по работе и ничего не слышит про бесконечные свидания и грандиозные планы на выходные. «У тебя все в порядке?» — поинтересовался он, выбирая пирожное с неизменной, хоть тут все осталось по-прежнему, утренней тарелки. На сегодня расписание было не слишком уж плотным, и можно было выделить время на дружескую болтовню. «А что, так сильно заметно?» — спросил Джоук. Он сделал большой глоток из своего стакана с кофе, и кот с удивлением понял, что аромат его напитка изменился. Никаких цитрусовых ноток, только сливочная карамель. Да и кофе будто бы не пахло. Принюхавшись, Кот понял, что в стакане у Джоука травяной чай, щедро сдобренный специями и жирными сливками, а, возможно, даже маслом. «Ты пьешь чай мозгоправов?» — изумился он. «С каких это пор?» «Уставом вроде не запрещено». Джоук посмотрел на стакан, потом на кота, снова на стакан. «Странно, что ты не спалил раньше. У тебя же суперспособность запоминать вкус и запах». «Но до тебя, вроде бы, никто больше не догадался. Стакан-то непрозрачный. Он вкусный». Джоук не стал делать вид, что не расслышал или забыл вопрос. Во-первых, это было по-детски. Во-вторых, Джок физически не мог не расслышать или забыть. С месяц, как отказался от кофе в его пользу. Бодрит куда лучше просто углеводов, и энергии надольше хватает. «Интересно». Кот улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. «Надо тоже попробовать. Это тебя Юмус надоумил?» С Джоуком случилась неожиданная метаморфоза, и без того бледные щеки побледнели еще больше, взгляд ушел вниз. «Так, так, так», — подумал кот. «Уставам действительно не запрещено перенимать чужие привычки. Тогда откуда вдруг такая реакция?» Он кое-как выдавил Джоук, смяв несчастный стаканчик так, что оставалось удивляться, как чай еще не выплеснулся ему на брюки. Наверное, Джоука спасло то, что напитка осталась на самом дне. Кофе для него под запретом, как и алкоголь. «Так, так, так», — подумал кот снова и мысленно присвистнул. Но прямо фанат эмоций. Нет, Джоук, конечно, не был бездушной машиной и частенько проявлял эмоции, особенно злость и раздражение на тупизну некоторых индивидов, с которыми приходилось работать. Но вот так, на ровном месте... Джок позвал кот, стараясь говорить как можно вкратчивее. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «А что рассказывать-то?» Неожиданно насупился Джок и принялся дёргать заусенец на пальце. Кот едва не крикнул, чтобы перестал, пока кровь не потекла. «Да что с тобой?» — уже почти требовательно поинтересовался кот и подвинул ему тарелку с пирожными, чтобы хоть как-то отвлечь от чертова пальца. Джоук посмотрел на нее таким взглядом, будто не ел неделю, а сладости вообще видит впервые. Сгрузил себе на блюдце сразу три пирожных и умял их в несколько голодных жадных укусов. «Мы были в доме Честера, смотрели фильм», — сказал, допив свой чай. И пели в караоке. Даже больше мы соревновались, кто заставит сидящую на ёлке сову улететь. Джоук. Кот подался вперед, поставив локти на стол. Во-первых, сова деревянная. ее чест сделал, он рассказывал. А во-вторых, не заговаривай мне зубы. Джоук вздохнул. Да мы уже поняли. Снова взялся за палец, но сам себя одёрнул и спрятал руку в карман. Когда она не улетела после третьей песни, Йомус предположил, что птица глухая. Сказал, что если так, ей нужна помощь. Мы полезли на елку и увидели, что конкретно этой сове нашей песни абсолютно фиолетовы. Он еще раз вздохнул, отзеркалил позу кота, поставив локти на стол. Я не могу отделаться от мысли о тех людях, что остались в хаорде. О таких же, как и я. Как возможно? «Юмус...» А вот и корень всех бед. Причем такой неожиданный, что кот на секунду опешил. «Давай я немного поиграю в аналитика», — протянул затем. «Юмус — мозгоправ А1. Он читает все твои мысли. И если ты грузишься рядом с ним, он автоматически грузится тоже. А это значит...» «Да, черт возьми!» Джоукс с досадой пнул ни в чем не повинный стол. «Именно это и значит! Я чертов убийца вечеринок! Уныли меня, только та сова на дереве!» «Хорошо с этим разобрались», — кот одобряющий ему улыбнулся. «Тогда остается один вопрос. Чего ты так переживаешь?» Джоук кинул на него удрученный взгляд и язвительно предложил. «Может, еще немного подумаешь?» «Вряд ли дело в том, что стейк пережарился». Протянул кот, дразнясь. «И уж точно не в том, что от твоей кислой мины прокис соус. Тогда что, тебе не нравится амплуа Пьеро?» «Ноль из ста», — мрачно ответил Джок. Бесцеремонно доел последнее пирожное. «И я не Пьеро. Это называется сочувствие». Он помолчал. «Я не знаю, Дерек. Просто не знаю». Я чувствую, что не могу это все так оставить, но и сделать тоже ничего не могу». Улыбка сама собой сползла с лица, и кот вздохнул. «Давай не будем торопиться и подумаем над этим все вместе», сказал он, коря себя за невнимательность. «Кажется, Джоуку уже давно хотелось с кем-нибудь поговорить и кому, как ни коту, знать, что друзей у него фактически не было». «Или ты боишься чего-то не успеть?» «Ты забыл, кто такой Юмос?» Джок уставился на свои руки. «Он ведь...» И Джоук откинулся на спинку кресла, закрыв руками лицо. Кот мысленно выругался и встал с кресла. обошел стол, присел на столешницу задницей и резко спросил. «Ты боишься, что он внушает тебе эти чувства?» Джоук отнял ладони от щек и уставился на него во все глаза. «Думаешь...» что тебе хочется вернуться в Хаордию, потому что это работа его магии?» «Слухи о его могуществе несколько преувеличены», покачал головой Джоук. «Нет, Йомус, конечно, может такое, но для этого нужна подготовка, и незамеченным такое воздействие точно не останется. И я просто не хочу пытать его собственными сомнениями. Он только-только вырвался из этого дерьма». То есть ты хочешь пытать его исключительно жирным мясом, низкопробными боевиками и паршивым исполнением караоке, потому что именно так в твоем представлении выглядит дружба? Кот насмешливо вздернул бровь. Ни сомнений, ни упреков. всегда счастливый и слегка дурной орликин. Сто из 100, резюмировал Джоук и оторвал таки несчастный заусенец. Зашипел, сунул палец в рот. Идиот, да? Спросил и вдруг рассмеялся. А ведь он даже рад был со мной об этом поговорить. «Тебя это пугает? Так давай я с тобой тоже поговорю. Будешь в следующий раз во оружие. Кот рассмеялся тоже. «Ага. И чтобы Юмос обсмеял меня, прочитав...» «О, надо же! А у кота сочувствия больше!» Окончательно развеселился Джок, наконец становясь похожим на себя прежнего. «Нет уж, спасибо». «Вот это уже мой джоук!» Облегчение было бессмысленно скрывать, и кот похлопал его по плечу. «Посмотрите какой-нибудь мюзикл», сказал он через пару минут глубокомысленного молчания. «Раз уж вы оба так любите петь». Голос Капрала, спешившего сообщить о входящем от Блейна, предотвратил вопросы о том, какой именно фильм посоветует сам кот. Джоук мгновенно сбросил с себя личину терзающегося сомнениями Пьеро, И снова стал сосредоточенным профессионалом. Не звякнув ни единым блюдцем, он собрал посуду и неслышно вышел из кабинета, плотно притворив за собой дверь. Дерек, Хаурди наконец дала ответ: Безводных начал Блейн. Переговоры сегодня в пять. Понял, коротко ответил кот и заглянул в расписание. Пора было возвращаться к работе.